Глава четвертая. «Воины тьмы». Кассиан подождал, пока она скроется с глаз, поднялся и пошел следом, решив дождаться ее возвращения недалеко от лагеря и поговорить. Близнецы довольно заулыбались, теребя с двух сторон Эвальда, чтобы привлечь и его внимание к происходящему. Мужчина лишь сдержанно покачал головой, сердито посмотрев на братьев. А Эльхан одобрительно кивнул командиру. Но вдруг протянул руку и остановил его, медленно поднялся и замер. Теперь и все остальные почувствовали присутствие чужих. Эвальд вытащил меч и положил рядом с собой, накрыв трепицей и спокойно продолжил доедать свою кашу. При этом на его лице не дрогнул ни один мускул. Близнецы поднялись со своих мест и разбрелись в разные стороны. Видно, незваные гости поняли, что их заметили. Они по одному выходили из темноты леса и останавливались на границе света, отбрасываемого костром. И их было много. Слишком много. Все как один одеты в черные одежды, на лицах платки странной конструкции, которые полностью закрывали лоб и уши, а также всю нижнюю часть лица, оставляя лишь маленькую прорезь для черных, как сама тьма глаз. На левой руке у каждого, где обычно находился особый отличительный знак, в этот раз ничего не было. «А вот это интересно. Сыны ночи, да еще так далеко от стены. Что они тут забыли?» Кастян вернулся к своим вещам, с беспокойством наблюдая за командиром ночных охотников. То, что это был именно он, не вызывало никаких сомнений. Высокий воин прошел к самому костру, опустился на корточки возле огня и по-хозяйски поворошил головешкой угасающие угли. — Где девчонка? — тихо спросил он, жестом руки отправляя нескольких воинов осмотреть окрестности. — Какая девчонка? — громко смеясь переспросил Эвальд с набитым ртом. — Сейчас он своим видом больше наблюдал заблудившегося в лесу земледельца, — чем воина, привыкшего убивать. Его голос спугнул птицу с дерева, переполошил ночное зверье, а он все продолжал смеяться. «Здесь только одни бравые бойцы!» Джим сменила нижнее белье, надела штаны и тщательно стянула завязки. Сняла куртку и стащила из себя сорочку, оставаясь в одной лишь приспособе, как ее однажды обозвал дядя тщательно вымыла студеной водой руки до плеч и умылась. И в этот момент мирную тишину предвечерних сумерек неожиданно разорвал громкогласный мужской хохот, а следом за этим послышался шум битвы. Она выпрямилась, но медлила оборачиваться. За ее спиной стояли, и это явно был кто-то чужой. Никто из ее отряда не посмел бы пойти за ней и тем более вот так подкрадываться». По лесу поплыл призыв к оружию. Но Джим не вздрогнула, продолжая оставаться на месте, лишь отступила от кромки воды со скользкого ила. В голове заметались мысли. Возле костра идет бой. Сжала кулаки до хруста в костяшках, делая еще один шаг в сторону. «Кто же на нас напал?» Ее воображение рисовало картины одну страшнее другой — Осторожно покосилась на незваных гостей. Воины тьмы. Как же так? По лесу поплыл жуткий крик. Так обычно кричат никогда сами получают страшную рану, а когда видят смерть близкого. Джим больше не могла бездействовать. Неведение было невыносимо. Она разорвала подпространство и хотела уже нырнуть туда, но вовремя вспомнила строгий приказ Алиара: ни в коем случае этого не делать и убрала ногу с тропы, краем глаза замечая движение во мгле. Было ощущение, что ее там поджидали, потому что тени бросились в ее сторону. Джим покрылась холодным липким потом, отскакивая от разрыва и быстро закрывая его. И как только она это сделала, за ее спиной с жутким звуком открылся портал. Она оглянулась на вновь привывших. Из зеленоватой дымки Выходили темные эльфы. Все в белоснежных одеждах, на плечах белые мантии, наручи на их руках были украшены рунами и черными камнями, а в руках посохи. Вот теперь Джим по-настоящему стало страшно. внутри все сжалось, мешая вдохнуть полной грудью. Их было всего-то пять, но это были необычные воины, а не кроманты. Она даже не знала, живы ли они. Но обычным оружием их было невозможно убить. Однажды она пробовала это сделать, когда сошла с тропы в Межмирье и на выходе оказалась в самом сердце черных земель, тех самых, о которых было принято говорить, дальше лишь пустота. Они на мгновение остановились, оценивающе разглядывая противника. Воины тьмы взяли оружие на изготовку, эльфы снисходительно усмехнулись. От правой руки у каждого заклубилась зеленая дымка, которая сформировалась в меч. — Кэхраш! — тихо отдал команду один из них, и темные бросились на сынов ночи. Завязалась яростная схватка. — Падаморхант! — довольно улыбаясь, словно дорогому другу произнес ее старый знакомец. Перед ней стоял тот самый эльф-некромант, который однажды на ее глазах чуть до смерти не замучил Давира. — Как же мы долго ждали, чтобы ты вошла в серый мир и показала нам свое местонахождение. — Не удивляйся, мы теперь знаем, какой ты оставляешь след, — скривил Рот в злой усмешке. — Правда, пришлось многими братьями пожертвовать, — «Эльфы ведь не могут путешествовать тропами межмирия, Направил посох в ее сторону. «Как ты! Но ради общего дела всегда приходится чем-то или кем-то жертвовать!» Он спокойно наблюдал за тем, как девушка осторожно продвигается к своим вещам. Погрозил пальцем. «Не стоит, иначе твои друзья умрут страшной смертью!» «Я знаю, ты этого не хочешь!» Но Джим не стала больше слушать. Бросилась к своему мешку, протянула руку и магически жезло оказался в ее ладони. Но открыть она его не успела. Эльф с жутким смехом выбил его из рук девушки заклятием, а само тело опутал ловчей сетью. «А опять играться хочешь?» Некромант закатил глаза и довольно заурчал, впитывая в себя эманации боли, исходящей от девушки. «О, да, я знаю, это больно!» Со стороны костра появились еще охотники, которые тут же вступили в бой с темными. Происходило что-то невообразимое, что было неподвластно разумению некромантов из пустоши, встретивших впервые таких виртуозных воинов. Они, словно тени, кружили вокруг темных, жали своим оружием и уворачиваясь от их смертоносных заклятий. Один из сынов ночи бросился на эльфа-некроманта, отвлекая его внимание на себя и тем самым освобождая пленницу от магических пут. Джим упала, кое-как поднялась и, пошатываясь, сдвинулась к тому месту, куда отлетел ее магический жезл. Из-за деревьев показался командир охотников – Обеспокоенный долгим отсутствием своих воинов, он решил лично все разведать. Ему хватило мгновения, чтобы оценить обстановку. Не раздумывая, он бросился за девушкой, сбил ее с ног, и они вместе покатились по илистому берегу и рухнули в воду. «Руки прочь от избранной!» — заорал некромант, рассеивая очередного воина тьмы в серую пыль. Отбросив посох, разбежался и прыгнул в реку. Джима изо всех сил отбивалась от мужчины, кусалась и царапалась. Они то погружались, то вновь выныривали, борясь друг с другом, и снова исчезали с глаз. В очередной раз, скрывшись под черной гладью воды, мучитель настолько долго не давал девушке всплыть, что ей показалось, будто легкие разрывает от нехватки воздуха. Перед глазами сменялись одна за другой картинки из прошлой жизни. И вдруг она почувствовала свободу, вынурнула, откашлялась. Рядом с ней охотник теперь сражался с верховным некромантом, раз за разом яростно нанося ему острым кинжалом смертельные удары в тело, шею, лицо. А тот лишь хохотал и старался сплести заклинание. Воин тьмы словно ждал, пока она покажется над поверхностью, высвободил руку и бросил что-то блестящее в ее сторону. Некромант закричал «Нет!» а охотник издал призывный клич, и к нему на помощь в реку спрыгнуло сразу несколько воинов, которые тут же со всех сторон насели на темного. Джим, усиленно загребая руками, быстро поплыла к берегу. Она была совсем близко, когда что-то горячее охватило ее шею. Боль была настолько невыносимой, что она истошно закричала, обеими руками вцепилась в обруч, стараясь освободиться от него. Странное украшение неумолимо сжималось все больше и больше, грозя зажать с собой и пальцы, и как только она убрала руки, обруч с глухим щелчком сомкнулся. Джим замерла, словно из нее разом ушла вся жизнь, и безвольно пошла ко дну. Командир охотников доплыл до того места, где в последний раз видел девушку, нырнул за ней и долго не показывался на поверхности. За это время некромант успел расправиться с воинами в черных одеждах и сейчас искал Джим. Охотник выбрался на берег, обернулся и посмотрел на реку. Он видел, что к нему приближается враг, но теперь это уже не имело никакого значения. В его руках была наследница самого темного императора, и он выполнил заказ. Вытащил что-то из кармана и приложил к обручу на шее девушке. — Братья мои, — вокруг него пошла рябь, — ваша жертва не была напрасной. И исчез в портале. — Нет! — истошно завопил верховный некромант, и его голос разнесся по окрестностям на много миль вокруг, заставляя стыть кровь в жилах живых. — За ней немедленно! — бесновался он, выбравшись на берег. — Отследите точку выхода, Узнайте, куда ее унесли! «Не получится», — произнес другой некромант, на которого нельзя было смотреть без содрогания. Кожа клочьями свисала с лица, а в пустой глазнице клубилось сиреневое пламя. «На портале императорская печать». «Очень интересно», — эльф-некромант с любопытством посмотрел на своего собрата. «Пожалуй, стоит навестить его». К ним подошли и остальные темные. У императорского высочества остались кое-какие обязательства перед эльфами черных пустошей. — Это верно, — произнес кто-то за его спиной. — Откройте портал. Верховный повел посохом над мертвыми телами, лежащими вокруг. — Оставим маленький сюрприз нашим друзьям. — И да, — бросил недовольный взгляд на своих товарищей, — приведите себя уже в порядок. Кто бы говорил! И пять темных эльфов друг за другом исчезли в зеленоватой дымке. Последним уходил верховный некромант, а за его спиной неспешно поднимались с земли мертвые сыны ночи.